Путь души после смерти Со времен глубокой древности считалось, что каждый китаец обладал двумя душами. Одна из них после его смерти уходила в землю вместе с трупом или рассеивалась. Другая воплощалась в табличку и находилась в храме предков. Позднее возникло понятие и о третьей душе, которая после смерти человека попадала в подземное царство. Хотя представления об устройстве загробного мира, о роли и значении божеств подземного царства менялись в зависимости от местных обычаев, повсюду в Китае о покойниках и их посмертной судьбе всегда тщательно заботились, чтобы все три души оказались как следует устроены там, где им надлежало пребывать после кончины хозяина. Предполагали, в частности, что с помощью особой церемонии можно заставить душу своего умершего предка покинуть загробный мир, выйти из мира мрака и подняться в сияющее небо во дворец южной вершины, чтобы стать бессмертным. В этом своеобразном раю посреди дворца бьет источник жидкого огня, в котором купаются души. Их плоть там растворяется, и когда они выходят из источника, верховный владыка создает для них новое жизненное тело.